Глава вторая. К счастью, по Устерлицкому мосту ездят повозки. Все сомнения уже на Вальжана пропали. Но к счастью, они еще продолжались у тех людей. Он воспользовался их колебанием, они теряли время, а он выигрывал. Выйдя из подворот, где он прятался, он пошел вдоль почтовой улицы, по направлению к ботаническому саду. Казетта начала уставать. Он взял её на руки и понёс.